Мюс дулась на него в последнее время, и он рад был лишний раз показать, как ценит ее помощь. «Мюсюсь», — сказал он, — «без тебя опять никуда. У Пикачу появилась идея новой телепередачи. Помнишь, нам один человек придумал текст для стенда на рублевке. Циничный специалист. Можешь его найти, киска. Возможно большой заказ. И, кстати, подготовь по нему самому информацию».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 а затем предложил Малюте показать какие-нибудь из своих работ. «У меня такая профессия, что лучших своих работ я показать не могу, хотя все их видели. Все делается строго конфиденциально, поэтому у меня тут в папочке в основном экспортные работы, ну и балланки просто, чтобы познакомиться со спектром возможных услуг». Стёпа открыл папочку и углубился в чтение – Внутри было много всего, в том числе разработки пиар-концепций для Наполеона Бонапарта, Батухана и прочих кровавых исторических фигур. Раздел под названием «Персидские мотивы» был посвящен вооруженному исламу. Он был большей частью на английском, так как предназначался, по словам малюты, для богатых нефтяных арабов. Стёпа особенно выделил два слогана для Аль-Каиды. «Аль-Каида — People who care» и «Аль-Каида — Man in white. Beel slogan для Hamas. Hamas. All it takes is a gentle touch of a button. Sнизу была приписка карандашом. Украдено CNN-text. Koe-chego из персидских мотивов Степа просто не понял. Как, например, следующую рекламу виски. No matter what your journey is. Keep walking. Johnny Walker Lind. Taliban. USA. The Green Label. Стёпа поднял глаза. «И чё, покупают?» «В Саудовскую Аравию со свистом уходят», — ответил Малюта. «Правда, не знаю, что они там с ними делают. Может, в гарем их на стены вешают». «В Саудовскую Аравию?» — недоверчиво переспросил Стёпа. Малюта кивнул. «Очень реальная клиентская база», — сказал он. «Нормальные люди. Нам бы таких побольше».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 обеспечивающие такую же культурную преемственность, как и представленные визуальные решения, ориентированные на генеральную линию по активации дремлющего подсознательного психосостава. Еще через страницу Степа наткнулся на загадочный лист с рукописными строчками. «Ветер в Харю, Яху, Ярю». В папку «Либеральные шествия» баннер «Зае.Боннер». E «Человек рожден для счастья, как птица для полета. «Чикен Макнаггетс». Вариант фуагра. Тунец в собственном соку. Stay tuned. Украдено CNN News. «А это что?» — спросил он, показывая лист Малюте. «Так», — ответил Малюта, — эскизы. Пока клиента ждешь, много полезного в голову приходит. Стёпа остался доволен собеседованием. С таким человеком можно было не тратить времени на предисловие.